Глава девятнадцатая. Подпоручик подошел ко мне и, приняв театральную позу, произнес: Есаул, вы хам!" попытался ударить меня по щеке, поймал его за запястье и сжал крепенько так. Подпоручик побледнел, потом сморщился и, не выдержав, прохрипел: "Вы мне руку сломаете? Немедленно отпустите!" Боже мой! «И это конная гвардия? Вы как саблю держите с такой рукой под поручик?» Отпускаю его запястье. Он растирает травмированную руку. «Так, господа, как понимаю, я оскорбил вас всех четверых?» «Да», — насторожился поручик, самый старший из всех по возрасту. «Время позднее, поэтому предлагаю поединок сразу с двумя. Так быстрее будет». — Вы что, собираетесь вести поединок сразу с двумя? — не понял поручик. — Да. Вас что-то смущает, господин поручик? — Но это как-то нечестно. Так не принято, — растерялись гвардейцы. — саул вы не слишком самоуверены? — спросил подошедший капитан. — Возможно, капитан когда-нибудь это погубит меня. Одно условие, господа. Я сражаюсь со своей шпагой и кинжалом. — За вами любой выбор, хоть граблями. — Ну что, пойдемте, господа? — Капитан, вы будете моим секундантом? — Конечно, Саул. Может, все-таки передумаете? — Нет. Пластун сказал, пластун сделал. За свои слова нужно отвечать. — Оригинальная трактовка. Что ж, ваше право. Вышли во двор. Бойцам пришлось оттеснить зрителей, чтобы создать необходимое пространство. — Господа. Предлагаю решить все миром. — Нет, что капитан. Я позволил себе оскорбить господ гвардейцев. Они же говорили только комплименты в адрес моей женщины. Да, еще дополнение. Вам, господин подпоручик, можно не участвовать в дуэли. У вас рука плохо действует. Не спорьте, я же вижу. — Господа, предлагаю покончить дело разом. Можете участвовать сразу втроем. — Исаул, вы что, с ума сошли? — спросил поручик. — Нет, я в здравом уме и памяти. — Приступим, господа. — Да, последнее. Соберитесь, господа, не позорьте, честь конной гвардии. Бойцы сосредоточились в разных точках, страхуя меня. Я покачал головой, давая понять, чтобы не вмешивались. Когда все приготовились, и капитан дал отмашку, я атаковал Корнета слева от меня. Он не успел защититься от выпада и неуклюже попытался отскочить. Выбив саблю, я сделал подсечку, ударив его не сильно плашмя по голове. Ушел дальше влево, прикрываясь вторым от поручика. Этот корнет попытался атаковать меня. Слил секущий удар и дозированно двинул ему в грудь правой ногой. Поручик продержался дольше всех. Чувствовалось, что он лучший из всех компаний. Имитируя атаку в живот, подбил его саблю вверх и, проскользнув за спину, приставил лезвие клинка к горлу. «Так нечестно! Это не по правилам!» — возмущался Карнет, растирая грудь. «В смертельном бою нет правил Карнет. Или ты убиваешь, или тебя!» Убираю клинок от горла поручика и толкаю его вперед. «Есть еще вопросы?» «Ну и Саул удивили!» «Не все, конечно, по правилам, но, учитывая обстоятельства, просто поразительно. Самое главное, как быстро и безо всяких премудростей!» — Вы преувеличиваете, господин капитан. — Простой расчет. Смущенный поручик с интересом слушал нас. — Расскажите о вашем расчете, Исаул. — Действительно интересно. — Господа, надеюсь, вы принесете мне внятные извинения? — Не знаю, как другие. Поручик посмотрел на своих компаньонов. — Приношу вам, Исаул, свои искренние извинения. Действительно, я зашел слишком далеко, обсуждая вашу даму. Прошу прощения еще раз. Перевожу взгляд на остальных. Мы также приносим свои извинения, господин Исаул. Поклонились корнеты и подпоручик. Вот и славно, господа. А теперь прошу к столу. Я угощаю. Надо хорошо завершить этот вечер. Заказал вина. Шампанского не оказалось. Господа офицеры не были расположены к питью. Расскажите, господин Исаул, про расчет. Не мог успокоиться поручик. «Господа, вам приходилось убивать врага?» Офицеры засмущались. «Не надо стыдиться этого. Вся разница в этом. Вы продумываете и ведете поединок, как на дуэли, с правилами и запретами, по сути соревнования. А настоящий бой — это кто быстрее сможет убить противника. Тут все средства хороши. но ну и стратегическое построение поединка, простите за высокий слог». Я строил свой поединок следующим образом. Только, господа, без обид. Вы, корнеты, поступили на службу недавно. Уровень вашей подготовки обычно невысок, за редким исключением. Вероятность того, что сработанная пара, маловероятна. Вы только мешали поручику. В итоге я расправился с вами, а потом с поручиком. Трезво оценив свои силы и ваши, я убедил вас провести поединок один против трех. Кажущийся перевес сил сыграл против вас. Подумав немного, поручик согласился. Действительно, на поверку оказывается все просто. Но вы не сказали о своем высоком уровне. Лукавите, господин Исаул. Ну, это дело постоянной тренировки и получения основы у хорошего мастера. А кто вас изначально обучал? Дон Педро Родригес, испанская школа. А дальше ее величество, жизнь. Равнодушно и жестко. Вы служите на Кавказе? — спросил капитан. — Да, господа, с самого начала службы. А теперь, простите, вынужден откланяться. Голова разболелась. Последствия контузии. Я встал и поднялся на второй этаж. — Какой-то странный Исаул, вам не кажется, господа? Разъезжает в своей карете. Казаки сопровождения явные головорезы. — Да и сам Есаул убьет и не заметит, — сказал один из корнетов. — Не сгущайте краски, господа. Видно, прошел хорошую школу выживания на Кавказе. Казачьи формирования несут пограничную службу, и у них постоянно происходят стычки с горцами. Порой на них совершают набеги с целью грабежа и захвата пленных. У меня брат служит в Грозном, военный инженер. Много рассказывал о Кавказе. — Все равно Есаул провел поединок, нарушая все правила. — Запальчиво высказался Корнет. «Согласен с вами, Корнет, но и вы участвовали в поединке втроем одновременно», — усмехнулся капитан. «Успокойтесь, Корнет. Будем считать это не дуэлью, а уроком, который преподали нам. Как напоминание, что учиться воинскому ремеслу нужно постоянно», — сказал поручик. «Весьма разумный вывод из происшедшего события, поручик». Думаю, и мне не помешает возобновить тренировки фехтования и стрельбы. — А вы заметили, господа, какой у Исаула выезд? — сказал попутчик капитана. — Лошади как на подбор. Особенно вороной жеребец. И явно личного пользования не казенное. Не то, что мы по казенным проездным маемся. — Знаете, господа, может, он, как князь Андрей Долгорукий, сослан на Кавказ за какую-нибудь провинность. Я присутствовал на бракосочетании князя с княжной Маргаритой Баташевой, и он был в подобной форме, как у Исаула, — сказал самый молодой корнет. — И как вы удостоились столь высокой чести, корнет? — удивился поручик. — Мой дядя, князь Черкасский, был приглашен. Я был с ним. Оказалось, что княжна Баташева — наша дальняя родня. — Князь Черкасский ваш дядя? — искренне удивились все. — А что тут такого, господа? — — Моя матушка — двоюродная сестра князя Черкасского. Мой дед и мать князя — родные брат и сестра. — Вот даже как! Поручик с удивлением смотрел на Корнета. — Вы никогда не говорили об этом. — А к чему, господин поручик? Дядя славен своими делами, а у меня своя дорога. — Ответ — достойный мужа, — сказал уважительно капитан. — Значит, вы полагаете, что Исаул и князь служат в одном формировании? — — Почему нет? Говорят, князь Андрей очень изменился после службы на Кавказе. — Да, я знал князя по прошлым временам. под подпоручиком, гуляли в одной компании с ним. Прекрасно помню его. Дебошир и выпить не дурак. А шутки его порой чрезмерно злые и обидные. Хотя чего греха таить? Сам иногда не лучше бываю, — смутился поручик. — Ну, господа, с кем не бывает? Ошибки молодости, которая ветрено и скоротечна. «Знаете, господа, рука у Исаула словно клещи. Думаю, он легко может сломать кости». Подпоручик продемонстрировал запястье, где были видны следы пальцев, наливающиеся красными пятнами. «Довольно, господа, обсуждать Исаула за спиной. Не пристало нам офицерам. Завтра в дорогу. Честь имею, господа». Мои бойцы и Аслан ночевали в комнате. Дорого, конечно, но они всю дорогу верхом и мерзли основательно. Старался, чтобы бойцы ночевали в тепле. — Вот скажи, Аркен, как у командира выходит так? Мало того, что по соплям надавал этим офицерам, а посля чуть ли не в друзья записал. Он же вроде из простых, не шибко знатных и богатых. Запросто князя обломал, да возьми того же Егор Лукича или Анисима с дядькой Степаном Болотным, как они уважают его и слушаются. Егор Лукич как-то сказал, покажи в командир, живая сотня. Как не станет его, не станет и сотни. И ведь прав, старшина? Не знаю, Сава. На то мы и поставлены, чтобы беречь его. А ты чего молчишь, Паш? А чё говорить, браты? Командир мне за место отца и старшего брата. — Я ведь и знать не знаю, кто отец мой, да и знать не хочу. А то, что без командира сотни не будет, — это да. Может, и останется что-нибудь, только что она смоет. Встанет, как обычная сотня в полку, только пешая. — Да ты у нас, Паша, стратегус, — пошутил саво Да пошел ты, сам знаешь куда. Беззлобно ругнулся Паша и повернулся на другой бок. Наконец добрались до Петербурга. В город сильно углубляться не стали. Нашли хороший постоялый двор и гостиницу недалеко от него. Петербург встретил нас метелью и мокрым снегом. Все проникающая сырость и холод. С Москвой не сравнить. — Как тут люди живут, господин? — спросила Ада, кутаясь в понче. Вызвал коридорного. — Послушай, любезный, нельзя комнату поменять? Что-то прохладно в этой... «Не извольте беспокоиться. Через час будет тепло. Не желаете помыться с дороги?» «Обязательно, но позже. Распорядись приготовить все». Отправляясь в поездку, я взял с собой почти все ассигнации. Насколько помню, Николай I должен скоро провести реформу банковских билетов. Бесконтрольный выпуск и огромное количество привело к обесцениванию бумажных денег. Да еще фальшивок было много. На Кавказе курс бумаги к серебру был один к четырем, к трем в лучшем случае. В Центральной России держался пока один к двум. Планировался обмен старых банковских билетов на новые, более защищенные и улучшенного дизайна. 38 тысяч, поэтому многое мог позволить себе. В Петербурге был филиал торгового дома Бломберга, так что я был спокоен. Следующим утром вылезать из-под одеяла не хотелось ни под каким предлогом. Так и лежали садой почти до полудня. Конечно, просто лежать не получилось, зато согрелись основательно, даже стало жарко. В этом времени завтракают в двенадцать, обедают в четыре-пять часов, а ужинают, когда получится. Разумеется, богатые люди, которым не надо спешить на работу, а необходимо набраться сил для вечерних трудовых развлечений. Хоть в отпуске решил позволить себе немного сиборитствовать. Заказал обед в номер, послал Саву в разведку, дав адрес особняка Долгоруких узнать, где находится князь Андрей. Поздно вечером дверь номера чуть не вылетела, и в комнату ворвался Андрей. С возгласом «Командир!» стал обниматься. «Хватит, Андрей, задушишь!» «Ну, наконец-то приехал!» «А то январь прошел, а тебя нет!» Успокоился немного Харунжий. «Давай, командир, собирай барахло и поехали ко мне!» «Постой, Андрей! Во-первых, ночь на дворе. Во-вторых, не хочу стеснять тебя. Мы в гостинице прекрасно проживем. Думаю, недолго пробуду в Петербурге. Даже слушать не хочу. Собирайтесь и едем! Осла, надо! Давайте, шевелитесь! Дома мара ждет! Да о каком стеснении можно говорить?» «На весь дом я с Марой и Саня, с Женькой, ну и прислуга! Давай, командир, не расчесывай мне нервы!» Пришлось собираться. У входа уже стояла карета с бойцами. Андрей дал команду всей компании собираться. Через час мы въезжали во двор дома Андрея. «Ничего себе, скромный домик!» Остановился я перед входом в дом. «Родители подарили на свадьбу». «Хорошо иметь таких родителей!» — Наверное, других нет. Каких бог дал, с теми и живу, — засмеялся Харунжий. Мара с Женей так обрадовались приезду ады, что даже все разревелись. — Здрав будь, командир! — стоял, скромно переминаясь Саня. — И тебе не хворать, Саня! А рожу-то наел на княжьих харчах! Бойцы дружно рассмеялись, обнимаясь с Саней. — Да, хороший дом, светлый. Вспомнился мне наш домик в Москве. Нисколько не завидовал. И в той жизни, и в этой никогда не страдал и не стремился иметь подобную домину. Главное не внешнее, а внутреннее наполнение. Иногда бывает простая квартира, безо всякого евроремонта, или, как здесь, дом без огромных зеркал, люстр и золоченой лепнины. А заходишь — тебе тепло, хорошо на душе. Домашний уют буквально обволакивает, и хочется сесть в кресло и остаться здесь навсегда. Нет, дом Андрея был хорошим и достаточно уютным, но еще не обжитым новыми хозяевами. — Ты, командир, обживай правое крыло. Там четыре комнаты. Выбирай любые. Бойцы на первом этаже или в пристройке для прислуги. В общем, не переживай, места всем хватит. — Андрей, кончай суету наводить. «Выдохни три раза. Свадьба давно была?» «Второго декабря. Мы только выехали с базы. Хорошо повеселились?» «Знаешь, командир, я никогда так не уставал, как в тот день. Ничего толком не помню». «Ладно, пойдем. Подарки вручать буду». Собрались в восточном будуаре. Андрей так называл комнату, где все было устроено в восточном стиле. Комната застелена коврами, И лежала куча подушек разного размера. На двух стенах тонкие ковры и оружие: две шашки, два кинжала и сабля пехотного образца. Когда все расселись, достал из баула пенал с куклой, поставил на стол перед Марой. Она осторожно открыла и замерла. Это мне? Какая она красивая! Она как живая. И как все видят жизнь в куклах? А я ни разу не заметил искры жизни в них. Не понимаю. Пока Мара и Женя рассматривали куклу, достал сверток из материи. — Это тебе, Андрей. Он развернул его. — Ух ты! Как у тебя шпага? Не совсем, но тоже хороша. Тот же мастер делал. Боевая, очень острая. Осторожней с ней. Андрей отошел к двери и стал прокручивать шпагу на предмет баланса. — Спасибо, командир. — Да, можешь еще одну звезду на погоны крепить. Приказ в полку есть, господин подпоручик. — Аслан, позови Саню. Вошедший Саня представился официально. — Господин Ясаул, приказный бедовый по вашему приказанию прибыл. Прикрепляю ему золотую медаль второй степени за храбрость. — Поздравляю, младший урядник бедовый. — Служу трону и отечеству. — Молодец. Хорошо служишь, боец. Счастливый Саня исчез. Обмывать побежал. Я распорядился выдать им вина. В разумных пределах, конечно.